А этот совсем новенький рассказ, написанный для ежегодного конкурса, который устраивает АО Заслонсов местность с литресом. Хороший конкурс, правильный, популяризирующий фантастику и дающий молодым авторам попробовать себя в жанре. Ну, я сам в нём не участвовал, являясь членом жюри, но вне конкурса написать что-то эдакое в стиле советской фантастики 60-х-70-х годов почему бы и нет? Данный рассказ опубликован в данном сборнике с любезного разрешения компании Литрес. Вопрос доверия. Связь, жор, отдавай связь. Как? Я теперь разве что только на пальцах могу что-то показать, да и то исключительно тебе, потому как ты рядом сидишь. Модуль связи сбит. Как сбит? Народ, блин, вон смотри на показатели системы, есть и сам, мне не веришь, или у Палыча спроси. Подтверждаю. Раздался механический голос принадлежащий бортовому координатору класса Гефест, которую прозвали Палычем в честь всегда и всё знавшего штурмана Коноплёва. Сам Коноплев утверждал, что идея эта однозначно была так себе, поскольку координатор теперь время от времени делает ему выговоры, ненавязчиво намекая на то, что они теперь родня и ему за него стыдно. Внешний контур связи поврежден и к использованию непригоден. Да и в остальном дело было плохо. Корабль дальней разведки Георгий Добровольский с портом приписки «Альтер-3» Попал в серьезный переплет, причем, что совсем скверно, вдалеке от обитаемых планет и основных звездных трасс. Тот сектор галактики, где они находились в данный момент, не то что захолусть им назвать было нельзя, но даже и окраиной. Но, собственно, КДР и в других местах и не встретишь. Их работа — такие места, куда, как говорили в далеком прошлом, «ворон костей не заносил». планеты, которые не то, что названия, но и цифровых кодов в справочниках не имеют, астероиды не внесённые в реестры и всё такое прочее. Вот их работа, причём самая что ни на есть черновая. Никаких контактов, есть ли где-то встретиться разумные существа, никаких глубоких исследований по чью ли метеорологических наблюдений, для этого есть другие специалисты, которые специально этому всему обучены. Если комиссии после изучения материалов первичной разведки сочтут ту или иную планету пригодной для дальнейшей разработки, то тогда туда отправятся геологи, биологи, метеорологи, специалисты по контактам и даже агенты космофлота, если будет принято решение открыть там форпост. Но это всё потом. А начинается всё как раз с визита в места, где ранее не ступала нога человека, в малых космодесантных групп, подобных той, что сидит в добровольском и слушает, как стены корабля долбятся со всех сторон разноразмерные небесные тела. Глобком метеоритов так-то явление не сильно редкое и эстетически, если на него смотреть со стороны, очень даже красивое. Но вот попадать в такую красоту никому не рекомендуется, поскольку какой бы хорошей ни была защита звёзд далёта, массированная бомбардировка подобной плотности не всякому дано выдержать. Нет, серьёзный военный крейсер из числа тех, которые патрулируют совсем уж дальние границы Ойкумены, или, к примеру, пассажирский лайнер серии Титаник 2222, Сыг с их запасом прочности и вооружением могут выдержать подобное испытание. Но штатный КДР Сирич корабль дальнего разведки нет. Да, его прочность велика, конструкторы заложили в данную модель способность уцелеть в раскахных переплётах, которые то и дело подбрасывает глубокий космос. Но выбирая между быстротой хода и увеличенной мощью защиты, они остановились на первом показателе. И вот результат. Последствия взрыва очередной сверхновой, случившегося неизвест где и когда, сейчас рушит оборудование, вынесенное на внешний контур и курочит борта добровольского, а самое обидное то, что увернуться от этой напасти или обойти её стороной было никак не возможно. Космос, тот же земной океан, он может быть сколько угодно изучен, от течений до проливов, от туманности до звёздных скоплений, но всякий раз покидая привычную и твёрдую землю, и моряк, и космонавт отрычно понимают, что их ждёт стихия, придугадать действия которой нельзя. Еще десять минут назад все было замечательно. Небольшая, но дружная команда Добровольского сидела в кают-компании, обсуждая между собой планы недалекого будущего, а именно то, кто что закажет в баре Хиус с том, в котором прибывшие на базу из поиска разведчики всегда отмечали свое возвращение. Посещение Хиуса являлось традицией из числа тех, которые были заложены еще теми лихими ребятами, которые штурмовали глубокий космос на звездолётах первого и второго поколений, а потому подпадала под понятие свято. Нравится, не нравится, но капитан должен написать на стене дату прибытия в порт и расписаться, а штурман поставить остальным членам команды по литровой кружке пива. Если этого не сделать, то в следующий раз попойка могла и не состояться. Прецеденты имелись. Так вот, всё шло как всегда. Ещё 10 минут назад радист Жора, уплетая кусок мяса, шутил, троица десантников в обязанности которых входила собственно планетарная разведка слушали его, судовой врач Никитин что-то читал, попивая кофе, а штурман ковырялся в каком-то радиотетном гаджете, пытаясь его реанимировать. Он постоянно этим занимался. Причём откуда кнаплёу брал эти древние штуковины, предназначение которых не всем было даже понятно, не знал никто. Что до капитана, он находился у себя, готовил подробный отчёт о работе проделанной группой за этот долгий трёхлетний рейс. Тут бум, бац, облако метеоритов, откуда взялось каким космическим ветром его принесло и с какой чёрной дыры вынырнула под дипами, но ни одна система эту напасть заранее уловить не смогла. Как в таких случаях и бывает, и всё крутись, как знаешь, да молись, чтобы принесло. Это вряд ли поможет. нас хоть немного отвлечёт от происходящего, а самое противное то, что вообще непонятно, когда и где заканчивается этот безразмерный мешок битком, набитый бесформенными глыбами, летящими по лишим самим известному маршруту. Критическое повреждение обшивки. Бесинтонационно сообщил команде Палыч. Правый борт, третья секция снизу. Повторное повреждение может привести к разгерметизации грузового отсека и потере части содержимого. Твою так-то, с ичем ухнул коноплёв. Все труды коту под хвост. Корабль снова тряхнула, да так, что у Жоры зубы лязгнули. А из кают-компании, где находились остальные члены экипажа, донесся мат одного из десантников. Похоже, он там со всего маха влепился в стену. «Критическое повреждение обшивки!» — снова подал голос Палыч. «Велика вероятность отказа управления основными системами корабля!» «Удар! Еще удар!» Жалобный стон металла и треск, говорящие о том, что метеориты продолжают громить всё, что только можно, повреждение внешней системы энергоснабжения, сообщил команде Палыч, и в подтверждение его слов привычный яркий свет, мигнув, сменился на аварийное освещение. Вероятность отказа управления основными системами корабля составляет 65%. И снова скрежет. Такой словно гигантский консервный нож вскрывает огромную банку. Ещё пара минут и нам конец, спокойно сообщил десантникам доктор, держащий в руках книгу. Печально. Не то слово, размазывая кровь по лицу, проворчал десантник Эдгар, тот самый, к которому приложила стену. Не хотелось бы «Никому не хочется умирать», — резонно заметил доктор. «Но все рано или поздно окажутся там, откуда нет возврата. Просто примите это как данность». «Повреждения внешней обшивки», — снова подал голос Палыч. «Риск общей разгерметизации корабля в течение ближайших десяти минут составляет 85%. «Приказываю членам экипажа надеть скафандры и проследовать в аварийный катер», – раздался голос капитана корабля. «Срок выполнения приказа немедленно!» Топот ног чуть заглушил бурчание Эдгара, который искренне не понимал, какая разница в том, как именно они погибнут от метеоритов в корабле от удушья или от одного прицельного удара, который превратит их в космическую пыль. Впрочем, мысли о том, чтобы не подчиниться приказу, у него даже не возникло. Командир есть командир. Долг космодесантника выполнять его указания до того момента, пока они не пойдут в разрез с общими нормами Российской империи и уставом Звездного легиона. Так что ворчать можно, а все остальное пустое. Сказано влезть в скафандр и загрузиться в аварийный катер, значит, будем делать именно так. Годы тренировок и рейдов в дальний космос вбивают опыт в человека намертво, так что тело само знает, что ему делать, поэтому уже через несколько минут экипаж гибнущего корабля находился в аварийном катере. Где капитан? Перед тем как опустить забрало скафандра, осведомлялся доктор Уконоплёва, который, сидя в одном из двух присутствующих тут кресел, шустро переключал тумблеры на панели управления. «Палыча забирает», — буркнул тот. «Док, давай, закрепляйся уже к стене и не мешай». Аварийный катер был невелик, как и положено, подобному спасательному средству. В этой связи со времен путешествий по тем же земным морям ничего не изменилось». Здесь имелся отсек, в котором хранился запас всего того, что может понадобиться потерпевшим катастрофу космостранникам от сублимированных продуктов и до батарей аварийного питания, два упомянутых кресла перед панелью управления, да крепежи на стенах для фиксации скафандров с находящимися в них людьми. Что бы ни случилось, как бы ни мотала катер, они сберегут пассажиров до той поры, пока те сами не отстегнутся от стен». Ну, или их тело от обломка вне отстегнёт кто-то другой, например, поисковая группа, пришедшая на сигнал SOS, который безостановочно будет передавать катер. И такое случается. Четыре щелчка, говорящие о том, что экипаж почти в полном составе выполнил приказ капитана, раздались почти синхронно. Пятый прозвучал чуть попозже. Поскольку радист Жора по своему обыкновению немного запоздал, чем и заслужил неодобрительный взгляд Коноплева, дескать, нашел время. «Виталий Палыч, готовность номер раз!» В катер вошел капитан, за его спиной прошуршал металл двери, по сути, отсекая катер от гибнущего Добровольского. «Экипаж весь здесь!» «Так точно!» — ответил штурман. «Принимаю управление катером на себя!» произнёс капитан, вставляя в пустой отсек на пульте управления небольшую прямоугольную коробочку защитного цвета с красной буквой Z посередине корпуса, которая сразу после этого протяжно пискнула, а после медленно красным огоньком: "Координатор, приступайте к работе. Проверка систем". Отозвался палец 3 2 1. "Активация закончена". Все системы данного судна исправны. Оно готово к выполнению задачи. В этот момент корабль дёрнулся так, что даже зафиксированные намертво зажимами люди ощутили: сдаётся мне, что дёнышко наше вот-вот развалится на части, пробормотал Жорр. О беда! Ордынский, не засоряйте эфир. Сухой верёл капитан, опустил, забрал агербоштыма и положил руки на пульт. Штурман, работаем. Координатор, мне нужен перечень планет, находящихся в этом секторе галактики, приоритетные обитаемые, находящиеся в пределах досягаемости или те, которые обладают атмосферой пригодной для дыхания. Исходить следует из того количества топлива, которым располагает катер. тем, что сейчас в топливных резервуарах или с учётом резервов на борту, немного тавтологически уточнил Палыч, но с другой стороны, он бортовой координатор, а не филолог, ему можно учитывать и только то, что в резервуарах, ответил капитан. Штурман, будьте готовы к свободному падению, двигатели без моей команды не запускать. Отрыв от корабля, свободное падение, пробормотал доктор. Однако Скрижетно ли крепежи, которые удерживали катера, после он устремился вниз, подобно дождевой капле, покинавшей тучу. Возможно, кому-то подобное решение может показаться безумным, но не исключено, что на данный момент именно оно являлось наиболее разумным. Облако, оно и есть облако. Это, если говорить просто, некий огромный мешок, до предела наполненный метеоритами и имеющий границы. В верхнюю и нижнюю. Условный, разумеется, но тем не менее. И небольшому кораблику под силу проскочить сверху вниз по этому облаку в свободном падении. Кораблю вроде Добровольского такое не проделать. Слишком велик. Да и пока он бы выполнял торможение, отключал двигатели, все равно случилось бы то, что уже случилось, а вот маленький катер. Почему бы не попытаться? Тем более, что это хоть какой-то до да шанс. Маневр тут не спасет, это ясно всем. Даже отричный пилот, такой как капитан корабля, ничего не сможет сделать. Так что остается довериться только удаче и надеяться на то, что нижняя граница метеоритного облака близка. Согласно справочнику Павлова, в пределах досягаемости находятся три обитаемых планеты. Тем временем сообщил команде Добровольского палыч, которому было всё едино. Свободное падение, не свободное, оптимальное для высадки является планета льда. 20 лет назад принятая в содружество свободных миров, располагающая космодромами и ремонтными базами. Расстояние 23 парсека. Да шут с ним с базами, крякнул коноплёвни, отрывающе взгляды от метеорита в мельтешащих за широким смотровым иллюминатором. Что нам ремонтировать-то теперь? Главное добраться, остальное семечки. Звук взрыва подтвердил, что его слова чистая правда. Корабль дальней разведки Георгий Добровольский перестал существовать и напоследок оказал своему экипажу скверную услугу. Взрывная волна омотал катер из стороны в сторону, и он приложился одним бортом о здоровенный метеорит, да так что у всех присутствующих зубы лязгнули. Хуже того, тут же подал голос координатор: "Повреждение топливного резервуара. Потери составляют 2%, 3%, 6%." Вышли! Вдруг крикнул Коноплёв. Вышли мы из грёбаного облака. Координатор, у нас хватает топлива до Леды? Мигом спросил капитан, запуская двигатели с учётом потерь. Нет, бесстрастно ответил Палыч, равно как и для того, чтобы добраться до любой другой из обитаемых планет. А до куда мы дойти можем? Мигом задал вопрос штурман вообще, чтобы пригодная для существования planetka была хоть сколько-то. Вопрос был совсем не празден. Стучись к команде погибшего корабля застрять в катере без движения где-то в пределах более-менее обитаемой части в Незимерии, оно бы было и ничего. Сигнал о помощи, который можно и нужно подать, будет услышан многими И какой-то из кораблей, которые броздят космос, неважно, какой разведчик, торговец или пассажирский лайнер, непременно помог бы запертым в бездвижном катере людям. Таковы законы вселенной с самого начала: сам погибай, а попавшему в беду помогай. Ну то там, а то тут. Нет, и сейчас сигнал будет услышан, но пришедшие на помощь люди запросто могут здесь найти лишь семь бездыханных тел. Запасы воздуха увы не бесконечны. Их хватит на пару-тройку дней, не более того. А прождать помощи в этом медвежьем углу вселенной можно и 2 недели, и 3. Вероятность такая есть. Так что хочешь не хочешь, надо высаживаться на какую-то планету, где есть атмосфера. «Ну, а большего и не надо. Все остальное у экипажа есть и еда, и вода, и оружие. Опять-таки можно попробовать залатать борт, пустить в ход резервное топливо и добраться до той же Леды. А почему нет?» «Планета АБ-190573С!» — столь же незамедлительно ответил Палыч. Атмосфера пригодна для дыхания, среда умеренно агрессивна, но по ряду показателей для колонизации она была признана негодной. Открыта во времена первого завоевания космоса. Всего на неё совершено 6 экспедиций, из которых относительно успешными являлись только две, причём последняя установила пелинг для посадки космических кораблей и заложила площадку для посадки Важные особенности. Время подлета и потери горючего, перебил координатора Коноплев. 20 минут расход горючего с учетом потери 85% содержимого топливных резервуаров. Курс на АБ-190573С, скомандовал капитан. Координатор, доложить сразу же, как будет взят пеленг. Один из показателей, по которым эту планету признали негодной, экипаж Добровольского определил еще до того, как катер приземлился. То, что творилось в верхних слоях атмосферы, кроме как адом, назвать было нельзя. Воздушные потоки мяли и комкали спасательное суденышко так, будто хотели то ли выжать сок, то ли свести на нет любые биологические проявления жизни, присутствующие на борту. В результате многострадальный катер, на долю которого за минувший час выпало немалое количество бед, даже не приземлился на потрескавшееся от времени осадков и перепадов температур небольшое взлетное поле, а буквально плюхнулся на него, истекая последними каплями топлива. «Я думал, все!» — сказал Коноплев, откидывая забрало. «Его лицо было покрыто крупными бисеринами пота. Кран ты нам!» «Координатор, почему пилинг появился только тогда, когда мы миновали верхние слои?» — задал вопрос капитан, не обращая внимания на слова штурмана. «По общим правилам он должен быть доступен еще на орбите». Важные особенности АБ190573S. Отклик тон сопальч, невозможность радиосвязи за её пределами в силу особенностей атмосферы, нестабильное магнитное поле, ураганные ветры на обоих континентах, из которых состоит планета, дующие большую часть года, который тут состоит из 485 земных суток. «Именно по этим причинам АБ-1905-73С была признана непригодной для колонизации». «Здорово!» — вздохнул Эдгар из огня до вполыми. «Лучше быть живым Робинзоном, чем мертвым членом экипажа космического летучего голландца», — возразил ему доктор и потом. «Пока живу, надеюсь». «Вопрос на что?» поддержал коллегу второй космодесантник, которого звали Антон. Связи нет, топлива мало, да и бутино на этой скорлупке обратно в космос не попасть. Нас раздавит ещё до того, как мы доберёмся до орбиты. Вон как при посадке к рёжило, а она всегда проще взлёта, да, капитан. Это так, подтвердил тот. Но и отчаиваться не стоит. В мыслях не было, заверил Иван Антон. Не имею такой привычки. Как и все мы, под эту лживую роду да и вообще, если бы не те пакости, про которые Палыч сказал, то можно было бы считать, что мы наконец-то попали в отпуск с жизнью на природе, с рыбалкой и охотой, дикая планета без разумных существ. Что может быть лучше? Золотые пляжи Козеяпеи, в тон ответил ему доктор. Лучше ничего нет. А тут ни моря, ни красоток в бикини, ни баров с коктейлями. Зато в перспективе нас ждёт сезон ветров, и очень плохо, что мы не знаем, когда он стартует. Хорошо бы до того времени отыскать себе какой-то приют, где можно пересидеть эту напасть. Может, пещеру в горах или что-то в этом роде. Бесспорно, главным плюсом произошедшего являлось то, что все члены экипажа погибшего корабля были людьми неприхотливыми и привыкшими к походному образу жизни. Поэтому уже через несколько часов на посадочной площадке стояла большая палатка и потрескивал костерок, в которые пошли ветки неизвестно, но хорошо горящего кустарника, росшего вокруг в изрядном количестве. Все, кроме штурмана и капитана, устроились вокруг него, держа оружие на коленях и глядя на огонь. Что до двух отсутствующих, Коноплев все ходил вокруг катера и вздыхал, глядя на повреждения, которые без стапелей в доке расходных материалов и термальной сварки не починишь. А капитан о чем-то общался с координатором. — Аж три луны! Три! — заметил Жора, глядя на небо. — Вот три! Потому такая хрень тут и творится, что с атмосферой, что с ветрами, конфликт по линии, иначе как? Ну или как там это называется. Да какая разница, отмахнулся доктор и протянул ему питательный батончик, состоящий из двенадцати злаков и трёх видов крайне полезных для организма ягод. Ну, ешь. Меня больше интересует, насколько долго нам придётся топать до гор. Видели на горизонте. Это точно они. Плюс надо будет узнать у Палыча, что тут с животным миром. Может, есть какая-то информация о том, кто съедобен, кто нет. Следует успеть запасы сделать до того, как стихии разбушуются. Не знаю, как вы, а я противник каннибализма. Опять-таки вода, нужен источник в шаговой доступности. Плюс надо же пробы взять, мало ли что до твоего состав входит, вдруг тяжёлые металлы. «Док боится, что мы его первым съедим», — хмыкнул третий космодесантник, отзывающийся на кричку «Рик», — крепкий молодой парень с пушечным ударом влево и квадратной волевой челюстью. «Он из нас самый плотный!» «Никто никого есть не будет», — сообщил подчиненным командир, выходя из катера. «И к горам мы не пойдем. Завтра с утра двигаемся на юго-запад». «Почему именно туда?» — удивился Эдгар. Почему не, к примеру, на северо-восток? Что там такое находится? — Корабль времен первых дальних экспедиций, — ответил капитан. Прежде чем мы сели здесь, катер проделал большой путь над континентом и успел зафиксировать останки шести кораблей, которые когда-то прибыли сюда с целями разведки, тех, которым не повезло. Один из них находится как раз на юго-западе, и, что важно, это наш корабль. В смысле наш, уточнил Рик. Корабль Российской империи, пояснил капитан. Это очень важно. Почему? заинтересовался и Эдгар. В принципе, корабли объединённого халифата тех времён тоже были неплохи. Есть причина, улыбнулся капитан. Поверьте. Так, всем спать. Завтра с рассветом отправляемся в путь. Первая стража Эдгар, вторая Рик, третья Коноплёв. Смена через 3 часа. Это был долгий и трудный путь, занявший почти месяц. Равнины сменили леса с необычно невысокими деревьями, причём изрядно заболоченные и с огромным количеством ползучих гадов. Потом была пласкогорье, где из-под земли в любой момент мог выдрать огненно-горячий гейзер. За ним последовала новая бескрайняя равнина, в какой-то момент сменившаяся пустыней. Там экипаж чуть не потерял доктора, который чудом ускользнул от челюстей твари, чем-то похожий на земного муравьиного льва, только гигантского размера, причем невероятно живучего. Десантники кромсали его из трех стволов, а он все никак не хотел умирать. А самое скверное было то, что небо, до того большей частью голубое, в последние дни начало менять цвет на желтый. Рассудительный доктор Мигом предположил, что это верный признак того, что скоро начнётся сезон ветров, и это было очень-очень похоже на правду. Но люди существа упорные, потому в какой-то момент порядком истоптанная и подуставшая от mnoристых впечатлений компания всё же достигла того места, к которому так стремилась. Они добрались до небольшой поляны в леске, где стоял корабль одной из первых дальних экспедиций, вошедших в легенды глубокого космоса. В принципе, в те времена обратно в порт приписки возвращался один корабль из шести, но имена героев-капитанов, которые на заре космической эры уходили в черноту холод и мрак вселенной для того, чтобы принести соплеменникам свет знаний, пусть даже ценой своей жизни, Потомки знали отлично всех и живых, и мёртвых, ибо без прошлого нет будущего. Двадцатка. Стоишь, а как в 30 от корабля борта, который заросли каким-то местным вьёнком, а шесть массивных ног колон ушли глубоко в землю, сказал Жора. У них тогда номера были не названия. Последний порт приписки Гекката, шестая планета в системе звезды Лейтена, капитан Дмитрий Снегов, тот, который первым добрался до Великой Стены Слоуна. Вот, значит, где он на последнюю стоянку встал. А «Ведь искали его на нити Персея Пегаса», — заметил Коноплев. «Я помню, читал. Про эту дыру в той книге даже не упоминалось». Случайность, предположил Антон, шёл мимо неизвестной планеты и решил заглянуть, проверить, что тут и как, но ну, от дальше, кто знает, что случилось. И сигнал не подашь по известным причинам. Тем более с их антикварными рациями, добавил Жоран. Да. Может, не будем терять времени, предположил доктор, глянув на небо, которое своим цветом всё сильнее напоминало желток вишни с из глаз у неё, тем более что похоже дождь начинается. Причины, по которой команда двадцатки не смогла покинуть планету АБ190573S, выяснились быстрыми. Ряд поломок и явна стучившихся при посадке плюс проблемы с топливным резервуаром, не такие, как у катера, но для кораблей того времени серьёзные, которые сами космонавты без специально обученных людей исправить не смогли бы. Поэтому остался здесь навсегда и экипаж, и его капитан, по строе традиции покинувший судно последним. Его останки космонавты обнаружили в кают-компании рядом с аккуратно заполненным бортовым журналом. И тогда и сейчас этот документ заполнялся по старинке, вручную. Этот обычай был сохранён в память о тех дальних временах, когда люди только-только начали открывать для себя землю Новые технологии, универсальные ремонтные комплекты, запасы раритетов, которые штурман оказывается контрабандой захватил с добровольского с собой, а также помощь Палыча, которого Коноплёв с помощью умелых рук и такой-то матери смог подключить к бортовой системе, выручили новое поколение покрытелей космоса там, где увы некогда спасавали ветераны. Были ещё и зрятные опасения насчёт того, примет ли топливная система новые кристолические смеси, те, что входили в аварийный набор лёгкий, но очень эффективные, но и тут всё обошлось. И всё равно у всех внутрь ходила ходуном до самого того момента, когда двадцатка провёл страшную и срепую атмосферу АБ190573S. не вышло на её орбиту и Жора выдохнув не заверил всех, что связь есть. Вы видели, видели, махал руками, наконец-то потерявший свою вечную невозмутимость доктор, когда взлетали, какой там шёл фронт? Там всё жёлтое было. Это ветер, тот самый, который всё сносит на своём пути. Корабль простоял столько лет, значит, не всё, горионно заметил Рик. Мне другое интересно, пригладил волосы Эдгар. Капитан, почему вы были так уверены в том, что именно на этом корабле нам удастся покинуть планету? Ещё там, на площадке возле катера, были же другие пять кораблей, и два из них находились куда ближе, чем в двадцатке, индийский и немецкий, нам Каноплёу рассказал, добавил Антон. «Да, все получилось, но хочется понять». «Все просто», — повернулся к нему капитан. «Это вопрос доверия». «Доверие к кому?» — спросил Антон. «Или чему?» «Что означает данный знак?» Ткнул капитан пальцем в букву «З», которая красовалась на коробке обиталища координатора, обретшего на корабле ветеране новый дом. «Заслон». В один голос ответили Эдгар и Рик, причём последний добавил: "Это всем известно. Именно они делают разумные системы, которые стоят на всех кораблях дальней разведки. Да и не только их. Там много чего за Слоновского стоит". "Правильно", кивнул капитан. "А теперь гляньте наверх. Вон, видите, шильдик. И вон, и вон. Там и вот здесь у меня на панели управления тоже. И правда". Почти каждый из механизмов или приборов, будь то регулятор потоков, гидролизатор или рация, был снабжён медной пластинкой, на которой виднелся какой-то текст. Вот тебе и ответ, пояснил капитан. Что там написано? Большими буквами сверху заслон, вытянувшись в струну и потерв потемневшую от времени медяшку, сказал Рик, и мелкими полукругом за качество отвечаем. «Все так и есть», — улыбнулся капитан и повернулся к огромному смотровому стеклу, за которым мерцали миллионы звезд. «Говорю же, вопрос доверия. Я знал, кто тогда делал корабли и как делал. Выходит, зачем нам какие-то другие чужие, если есть этот, если есть наш? Штурман, курс на планету Леда и прибавьте скорости!»